глава 18 с тустой моллве и в песнях преданиях реку амгу якуты любовно зовут девушкой нггой уже в начале пути едва не повстречавший с о л д а н о м она чисто струится меж высоких подпирающих небо скалистых горх через дебри гулкозвончатой тайги, по туманным просторам долин, мимо веселых, пронизанных светом березовых р о щ е Берега м г и и Истри славятся т о ч н о с т ь ю Широко разливаются здесь поля отборной крупнозернистой пшеницы, успевающей созреть до ранних заморозков. Это здесь... Сколько хватает глаз, вольготно раскинулись луга, полные сочного разнокравия. Здесь плодятся несметные молочные стада и бродят несчетные табуны полудиких лошадей. Потому-то и з д а в н о и расселился по ее берегам род якутов. На западном берегу красавица Амги среди безлесной равнины Напоминая плавник, нанесенный весенним половодьем, чернеют в разброд избы деревни Амги, через которую идет столбовая дорога из Якутска к восточным окраинам Якутии и к о х о т с к о м у морю. С чьей-то легкой руки про эту деревню пошла гулять песенка. Это он, одноулышный наш, с домами гуськом бредущими, с домами без крыш, плоскими, деревня, город Слобода. Слово «город» здесь наполовину шутка, хотя Слобода Амга всегда была самой крупной из улусных центров на восточном берегу Лены. А Лёкминск, Верхоянск, Вилюйск и другие большие селения, официально утвержденные городами, лишь немногим превосходили Амгу размерами, а некоторые из них были даже мельче. Как и пел о с ь в п е с е н к е Слобода имела единственную улицу — состоящую из беспорядочно разбросанных низеньких домов, большей частью безобычных островерхих крыш не было здесь и заборов. Добротно крытые дома можно было перечесть по пальцам. Кичливо возвышались несколько купеческих х о р о м и н до школы, до больницы и особняком церковь. Хотя и протянулись дома на две-три версты, все же неловко казалось, Деревеньку об одну улицу величать городом. Слобода же! Нечто такое, что хоть и поменьше города, зато покрупнее деревни. В прошлые времена за пределы близлежащих улусов даже слух не выходил об этой слободе. Правда, одно время Амга приобрела мрачную славу как место ссылки Владимира г а л т и о н ы ч а Короленко. который написал несколько рассказов про жителей Амги, однако об этом знал лишь просвещенный Люд. Но с тех пор, как началась в Якутии борьба за власть между богатеями и беднотой, слобода Амга, незаметно прикорнувшая на берегу Тихой речки, оказалась средоточием событий. Тут, на главной дороге края, задолго до Пепеляева, Рыскали отряды белых, и тут же у них на пути п л о т и н ы встала слобода Амга. На всю страну прогремела слава о красных защитниках Амги. Лишенные связи со всем остальным миром, и, не надеясь на скорую помощь, они героически выдержали почти полугодовую осаду. Совсем не осталось боеприпасов. Защитники Амги были вынуждены вручную лить пули. Даже смастерили деревянную пушку и в с е же вышли победителями. Весной 1922 года в Якутске на митинге в честь героев командующий в о о р у ж е н н ы м и силами республики Карл Карлч Байкалов сказал: "Красную амгу знает Красная Москва". И вот к началу 1923 года ОМГА опять превратилась в камень преткновения. Сибирская добровольческая дружина генерала Пепеляева могла двинуться на город Якутск только в случае овладения ОМГОЙ. Внезапный налет офицерского батальона полковника Рейнгарта открыл дорогу на Якутск. Вознося хвалу Всевышнему, во всю мочь зазвонили колокола на церквах Охотска и Аяна. Нелькана и Усть-Мили. Вслед за авангардом, с основными силами своей дружины, генерал Пепеляев стремительным маршем шел Камге с тем, чтобы, не задерживаясь там и не давая красным собраться с силами для отпора, одним ударом овладеть Якутском. Красных отрядов на пути не было. В Чурапчу, где, по данным разведки, была дислоцирована значительная часть красных, во главе с командиром Курашовым, Пепеляев снарядил отряд генерала Ракитина с приказом не дать красным ни шагу ступить. На перехват отряда Строда, по сведениям, двинувшегося из села Петропавловского к Якутску с задачей полного его уничтожения, излюбленным способом засад, Был послан опытный белобандит Артемьев. Войскам, захватившим ОМГУ, генерал приказал заблаговременно приготовить боеприпасы, продовольствие и транспорт. Наступил решительный момент. Около полугода назад, еще в сентябре, было известно, что рано или поздно этот момент настанет. Сила на силу примеривались с обеих сторон, как борцы перед схваткой. И они... Наши враги, и мы — их враги. Первый удар выпало нанести им, и тут-то все поднялось. Старик Аргылов рассчитывал отсидеться. Когда белые победят, и настанет пора собирать белок, он тут как тут, вынырнет, как сухая щепка из водоворота. Но складывалось по-другому. На четвертый день после взятия Амги ранним утром к Аргылову внезапно ворвался кривоногий вооруженный человек, одетый в волчью доху. Отбросив на затылок наползающую рысью шапку, он вместо приветствия застучал об п а л прикладом и, срываясь на крик, спросил, где тут хозяин дома. А Аныс, взбивая мутовкой к э б е р Сливочное масло в горшке бросило тревожный взгляд в глубину дома, а незваный гость уверенно направился в ту сторону, куда невольно показала ему взглядом Аныс и дернул лежащего к нему спиной Аргылова за плечо. «Вставай — Вставай! Чтобы выиграть время и догадаться, кого принесла нелегкая в такой час, Аргылов молча Перевернулся на спину и сделал вид, будто протирает с просонья глаза. Голос был знакомый. Но лица, которое смутно угадывалось между шапкой и шарфом, такого лица Аргылов никогда не видел. Бросился в глаза глубокий шрам на левой щеке до виска и поблескивающий маленький злой глаз. У Аргылова неприятно в о р о х н у л о с ь в душе. — Какие новости? — спросил старик. — Я к тебе не за тем, чтобы рассказывать новости. А ну, пошевеливайся! Аргылов порядочно струхнул, приняв чужака за красного. А вдруг узнали, что был проводником у пепеляевцев. Приглядевшись внимательней, он, однако, успокоился. На красного не смахивает. Те хоть покрикивают для страстки, но все же ведут себя иначе. Этот негодник определенно беляк, свой, значит, одно из двух. Или наглец, совсем не имеет понятия, с кем разговаривает, или попросту дурак. Ну, погоди у меня. Вставай, поедем. Куда? С л о б о д у А туда зачем? Господа велели доставить тебя. Зачем? Разве я знаю, зачем? Велят доставить, я доставляю. Скажут, у в е с т и увезу, зарезать, зарежу, не поморщусь. Вот так возьму. Незнакомец нагнулся было к к Аргылову, но старик вдруг пружинисто вскинулся, как пруд на сторожка у сработавших силков. — Стой, убери лапы! Незнакомец отглянул. — Зачем? — Я им понадобился, — думал о р г ы л о в Это же догадались вооружить круглого дурака. — Нет уж, милая, с Аргыловым вам придется теперь разговаривать вежливенько, с оглядкой, дурачье. Аргылов проворно встал. — Не хотят ли они сообщить что-нибудь? «О сыне! Может, есть что-нибудь такое, чего нельзя передать через гонца? Подожди меня там! Сейчас оденусь!» Гость закосолапил в сторону камелька, неслышно ступая ногами в длинных курумах, сшитых мехом наружу. Подкравшись кааныс, он бесцеремонно опустил свой толстый грязный палец в горшок. «Ой!» — воскликнула женщина. Незнакомец с ружьем облизал палец и удовлетворенно хмыкнул. Затем небрежным жестом он отстранил хозяйку в сторону, цепко ухватил горшок и легко, будто в другой горшок, опрокинул его в себя. Опорожнив посуду, человек утерся рукавом волчьей д о х и и прошел за печку. чуть погодя он вернулся оттуда с большим куском жирной конской ребрины и вытащил из за глянища длинный нож цепившись зубами в мясо и ловко отрезая от куска у самую губ он принялся оживать аны с испугом н а б л ю д а л за ним а р г ы л о в между тем оделся и взял к загрядке рукавицы поехали сначала он вознамерился было поехать на своем коне но раздумал Попадется, какой не то паршивец дать не м е т лошадь на нужды войны. Попутчик все еще трудился над прихваченным с с о б о ю куском мяса. Аргылов взял у него вожи. Проехав некоторое время молча, Аргылов спросил попутчика, — Как тебя зовут? — Орлапи! м — с набитым ртом пробурмотал тот. — Родом откуда? — Устьмайский! — Аргылов быстро обернулся. — Не вор ли Харлампий? — Он! Краем глаза взглянул на громадный нож в руках х а р л а м п е и впрямь не поморщится. Лет шесть-семь назад Аргылов видел его в улусной т управе. Харлампий был пойман на краже скота. Это он. Вот почему д а в е ч и голос его показался знакомым. В те времена у него шрама не было, наверное, позже его склопотал. Одежда явно с чужого плеча. Рысья шапка мала, даже лопнула по боковому шву. Рука в д о х и чуть ниже локтя. Ясное дело, убивал и раздевал. Сопя и утробно вздыхая, Харлампий высосал мозг из костей и неожиданно манерным жестом бросил их в бок дороги. Вслед за этим Аргылов почувствовал, как сосед вытирает лезвие ножа о его спину. По телу старика прошел озноб. «Старик!» Мы не едем, а ползем в дарь с потягом, Чтоб спина прогибалась. Чего жалеть, не век на них ездить? Схватив л а з у Харлампий яростно хлестнул И лошадь несла. Добравшись до Слободы, Они заехали во двор большого дома купца Корякина, Где помещался штаб пепеляевцев. Не так... Хотелось бы Аргылову явиться в штаб. Ему хотелось бы на глазах у всех пройти под конвоем этого вооруженного разбойника. Дескать, глядите, люди добрые. Аргылова повели в штаб насильно, как знать. Впоследствии, если обстановка изменится, это сослужило бы службу. Но случилось иначе. з а в я з я старика прямо во двор, Харлампий не дал ему времени ни оглядеться, ни отряхнуться, а сразу повел в дом. — Брат, командир, доставил? — отрапортовал он. Подражая военным, Харлампий попытался приставить винтовку к своим кривым ногам. — Обращение «брат» вместо «господин»? было искусственно введено Пепеляевым в его дружине, несмотря на активное сопротивление офицерства. Примечание автора. Разве мы сказали «доставь»? Тебе говорили «пригласи». Поднимаясь из-за стола, Сарбалахов обратил к Аргылову приветливое лицо. «О, старик, метеряй!» — Здравствуй. — Познакомься, ротмистр Угрюмов Николай Георгиевич. Услышав свое имя, русский военный приподнялся и легким кивком склонил голову, а Сарбалахов указал Харлампию на дверь. — Ты иди, понадобишься, позовем. Харлампий нехотя повернулся и вышел, со стуком волоча винтовку по полу. Русский, презрительно скривив губы, молча проводил его взглядом. «Какие новости?» Вглядываясь в лица хозяев, осторожно осведомился Аргылов. «Ждем их от вас, почтенный Митеряй!» Сарбалахов любезно усадил старика на стул. «Откуда новостям взяться у меня?» — проговорил Аргылов, не спуская испытующего взгляда с лица Сарбалахова. И пытаясь угадать приятную или плохую весть предстоит ему услышать. Помолчали. Мнутся чего-то. Может, беда какая? Встревоженно подумал Аргылов. Позвали. Зачем? Еле выдавил он. Старик-метеряй! Вы сами знаете, в чем нуждаются военные люди, — сказал Сарбалахов. Мы пригласили вас как старшего и по возрасту, и по м у Так что уж постарайтесь, выручьте нас. Старика Аргылова, уверовавшего почему-то, что ему сообщат о сыне, льстивые слова Сарбалахова застали врасплох. Обрадовавшись вначале, он затем разозлился только о себе заботиться. На мою беду им начхать, о моем Белерии. — Что-нибудь вам известно? — напрямик спросил Аргылов. — Нет. Мой сын поехал с важным заданием. Вы о нем позаботились? — Заботимся, заботимся. Да красные не тот народ, чтобы одолжить ключ от тюрьмы. Не скалься. Давно ли вы обещали вызволить Белария из беды? Что сделали? — с о х — Да сох! Нет, да нет! Или вы уже вычеркнули его из живых? Заметив, что старик рассердился, ротмистр что-то сказал Сарбалахову. Тот пересказал разговор с Аргыловым, затем, выслушав русского, вновь повернулся к Аргылову, уже без улыбки. — Старик, не теряй! — Хотя вы и вправе сердиться, но все же ошибаетесь. Никто не намерен шутить. — Все мы ходим по острию ножа. Мне могут сказать хоть сегодня и иди, и я пойду. — и напрасно? Обвиняйте нас, что не заботимся о судьбе вашего сына. Вчера направлен в Якутск человек с заданием вызволить Валерия из беды. Об этом знает также ротмистр Угрюмов. Ротмистр, услышав свое имя, снова закивал головой. — в р у «По глазам видно, что врут», — отметил Аргылов. «Говорили же, что к Якутску пойдете насквозную. Если бы поспешили, то могли бы застать в живых. Потому-то мы и пригласили вас. Уж вы, почтенный... Ладно, ладно, как будто подговариваешь дурака. Что вы, что вы?» Сарбалахов сокрушенно вздохнул, взглянул на собеседника и, уже приостывши, й стал продолжать. — Так вот, скорость передвижения зависит от наличия подвод. — Почему ты это рассказываешь мне? — Учишь уму-разуму тупицу или выпрашиваешь у меня подводы? — Полный тимитеряй, что за разговор? Спрашиваете, у меня подводы, так их нет у меня. Подчистую забрали. Товарищи, правда, остался один конь, только на нем я сам езжу. Этого не говори. Будь излишки, вы бы сами нам предложили. Зачем же меня обхаживать, как девку? Я поболее твоего хотел бы спасти своего балерия. Желать на словах этого мало. — Хватит мутить мне голову. Говори, что нужно. — Требуются подводы. Много подвод. Генерал Пепеляев отдал приказ, чтобы к его прибытию подводы были приготовлены. Мы должны этот приказ исполнить. — Затруднительно будет собрать много коней, — выразил сомнение Аргылов. — Лошадей нынче-то белые, то красные требуют, да все с угрозами. — Остатки тягло у зажиточных под метелку вычистили красные, только бедняков обошли. Бедняки ли они? г о л я к и нас не интересуют. Нам нужны их лошади. Голь на в ы д у м к и хитра. Теперь они лошадей своих прячут в тайге подальше от жилых мест. Местный человек сумеет отыскать и с п р я т а н н ы е Мы просим вас об одолжении. Помогите собрать лошадей. Вчера наши люди вернулись с пустыми руками. Все загоны оказались пустые. Прихварываю я. Попробовал увильнуть Аргылыш. Уговоры и все прочее мы берем на себя. Вы просто сидели бы в санях. Что-нибудь подскажете, п о с о в е т у е т е где искать. К тому же поездка ближняя. Аргылов сидел, поникнув. «Как тут увильнешь? Этот отпрыс купца, Сарбалаха, весь в отца подлец! Ласковый, тихий, чистая сука, Обвел вокруг пальца и завел в тупик! Нет, нельзя о р г ы л о в у показаться людям В роли указчика! т а да раз вы бы подыскали себе другого!» Мы доверяем только вам и надеемся только на вас. Останемся без подвод. Будет плохо. Уже тогда-то широко распахнутся ворота для наших бед. Каждый раз Пепеляевы объявляться не станут. Короче, придется вам поехать. Считай, что разговор окончен. Сарбалахов повернулся к ротмистру и заговорил с ним по-русски. Выражая крайнее нетерпение, Угрюмов бросил несколько коротких фраз. Прислушиваясь к чужой речи, Аргылов задумался, обвинял их в медлительности. Они между тем торопятся. Вон как приспичило, давай им подводы, как из души, две души. И показалось Аргылову, что все же нельзя не помочь. Дело даже не в совестливости. Приходилось ему не морщес обделывать и не такие дела. Но сейчас, Белерия, Белерия надо спасать. Поспеши, Пепеляев, может, и вытащит его из беды. Если генерал проиграет войну, право слово и жить-то не стоит. Во время засилья ревкомовцев голодранцы чересчур ушликовали. Отобрать бы сейчас у них коней. Чё-то бы закрутились.